Конь белые дня, конь ночи вороной Летят сквозь мир в дворец мечты земной. Все грезили его недолгим блеском, И все очнулись перед нищей тьмой.